Маленький оркестр наспех исполнил траурный марш, потом гробы опустили в ямы, миссис Сведж отвезли домой, и там её встретили соседи с супруги Беккер. Миссис Беккер приколола к её волосам чёрную вуаль, а мистер Беккер разлил по ёмкам виски. Все молча выпили. Миссис Сведж сразу же опьянела, И всё вдруг показалось нереальным, похожим на дурной сон, наверное, потому что она не видела, кто лежал в тех чёрных ящиках, опущенных в ямы на кладбище. Муживы в военной форме на прощание поцеловали ей руку и что-то сказали о денежной компенсации. После их ухода мистер Беккер опять наполнил рюмки, и они выпили уже втроём. Миссис Беккер посоветовала вдове поплакать, так будет легче. Но миссис Свэч сказала, что хочет спать, и Беккеры ушли. Она действительно заснула тяжелым, без сновидений сном, проснулась на утро поздно и, вспомнив обои, позвала его. Пудель не отозвался. Она пошла искать и нашла его около кровати Джон Ладжу. Пёс, положив морду на передние лапы, Лежал на коврике и смотрел тоскливыми тёмно-лиловыми глазами. Миссис Сведж поняла вдруг, что Джум младший уже никогда не будет тяпать пса за длинные шоколадные уши, а Джо старший не будет ворчать из-за изгрызенных ботиночных шнурков. Ничего этого уже не будет, потому что Джо старшего и Джум младшего больше нет. Миссис Сведж упала рядом с боем на коврик к вытертой ногами сына и наконец зарыдала. Непереносимая боль потери впилась в неё, и она поняла, боль будет всегда, пока существует она, миссис Свеч. С высоты пятнадцатого этажа машины казались большими разноцветными жуками, а человеческие головы не крупнее горошин. Если перевеситься через перила балкона и оторвать ноги от пола, боль отпустит. Миссис Свич очнулась от того, что пудель вцепился ей в щиколотку, захлопнула дверь балкона и пообещала бою никогда не выходить за неё. "Дё старший и чум младше обманули нас", сказала она бою. "Они обещали перебить дикорей и вернуться, а получилось совсем не так. Но нам надо как-то жить. Мы попробуем с тобой жить". она накормила пуделя и повела его гулять. в скверике неподалеку от дома миссис Свэдж выбрала безлюдную аллейку и села на скамью. день был тихим и теплым. она сидела, стараясь ни о чем не думать. бой дремал на солнце, прижавшись к ее ногам. влажно пахло весенним, не успевшим еще запылиться травой и тополиными почками. в соседней аллейке кто-то громко рассмеялся. Миссис Сведж вздрогнула и обернулась. Там, за полураспустившимися кустами, спиной к ней стоял светловолосый парень в джинсовой куртке. Манжеты куртки были не застёгнуты, как их всегда не застёгивал Джом младший. "Смог", закричала миссис Сведж. Парень обернулся. Он ещё улыбался кому-то, сидящему за кустами на скамейке, и встретившись с миссис Сведж глазами, вздохнул плечами. Месяц Свеч подхватила боя на руки и быстро пошла к дому. Боль потери будет постигать её повсюду, где есть живые люди. Она будет смотреть на неё глазами парней похуже их над джомлачу, и мужчин-расвестников Джо старшего. Даже усталые женщины с тяжёлыми сумками, которые они несут домой, чтобы накормить мужей и детей, тоже будут напоминанием о потере. Задыхаясь, От тяжести боя миссис Сведж добежала до своей двери и захлопнула её за собой, остановилась перевести дыхание. Боль потеряла вкус там, на городских улицах, вместе с живыми людьми, напоминающими навсегда ушедших. Мы перехитрим её бой. Мы обманем, сказала миссис Сведж Пуделю. Мы просто не откроем ей двери и не будем смотреть на вещи тех, кого уже нет. Немного отдыхнув, миссис Свеч проконопатила ватой балконную дверь и приклеила поверх липкой бумагой. То же самое она проделала с окнами в гостиной и комнате сына. Прежде чем мы всегда закрыть дверь в эту комнату, она немного постояла на пороге. Это была последняя уступка боли потери.